Глава 3. Сэр Питер Дартингтон был заинтригован полученным приглашением. Заинтригован, и он должен был признаться себе в какой-то мере польщен и возбужден. Ну, конечно же, респектабельному бизнесмену вроде него возбуждение не к лицу. Пришлось себе об этом напомнить». Дартингтон придавал огромное значение собственной респектабельности. Репутация далась ему тяжким трудом, и он был неимоверно горд своим достижением. — Да, — подумал он, — его жизнь сплошь состояла из работы, на которой было совсем не мудрено сломать шею, в самом буквальном смысле. Он никогда не уставал рассказывать о своем скромном происхождении, о травме, изменившей его жизнь, и о превращении отцовской компании «Дартингтон Construction Limited в Darcon International PLC. PLC аббревиатура от принятого в Англии определения «Правит». Limited Company — частная компания с ограниченной ответственностью. Он знал, что легенда впечатляет, и не сомневался в том, каким вдохновляющим примером она послужила для множества людей, которые поверили в то, что с помощью целеустремленности и напряженного труда преуспеть, подобно ему самому, способен каждый. Вдохновляющий пример. Сколько раз он слышал этот эпитет в собственный адрес в разных выступлениях? Десятки, если не сотни. И в ответной речи он всегда пользовался одной и той же шуткой. «Полагаю, — говорил он, — вы могли бы назвать меня доделанным потомственным строителем и в прямом, и в переносном смысле». Да, отделка — строительный термин, используемый обычно, когда речь идет о наложении последних штрихов после того, как, собственно, строительство уже завершено. Шпаклевка маленьких трещин, штукатурка, ну и тому подобное. Если хотите, приукрашивание. Ну что ж, могу вам сказать, что после несчастного случая, приключившегося со мной много лет назад, трещин, требующих ремонта, Хватало, и я был оштукатурен почти с ног до головы. Однако вопрос, стал ли я в результате этого краше, вызывает некоторые сомнения. Эти слова неизменно вызывали смех. Дартингтон от природы был хорошим оратором, но он никогда не пытался скрывать свой сильный провинциальный акцент и редко шел на поводу у бытующего мнения о преуспевающем бизнесмене. Конечно, на какие-то уступки идти приходилось. Дартингтон рано понял, что в строительных игрищах для того, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех, нужно быть в определенной степени жестким. Поначалу ему это не нравилось. Но очень скоро он обнаружил, что способность принимать жесткие решения пришла к нему естественным образом – Однако он заботился о том, чтобы не снискать соответствующей репутации, и ему удавалось скрывать свое честолюбие за внешним отсутствием высокомерия и непритязательностью. Редко кто подставлял его по-крупному. А те, кто это делал, очень скоро обнаруживали, что он представляет собой на самом деле, и сильно сожалели о содеянном. Остальные встречали его по одежке. К Даркингтону относились с симпатией, и эта симпатия была всеобщей. Приглашений в гости и на деловые мероприятия он получал больше, чем мог принять. Но не принять данное приглашение было просто нельзя». Мистер Роджер Эшер надеется, что вы, возможно, согласитесь провести уикенд на борту принцессы Шехерезады, близ города Канны. Личный секретарь Эшера продолжала объяснять, что если сэр Питер найдет предложение приемлемым... В голосе женщины звучала абсолютная уверенность, что он найдет то для полета в Канны и обратно в его распоряжение будет предоставлен личный реактивный самолет мистера Эшера, а в аэропорту будет ожидать машина, чтобы доставить его на побережье. Дартингтон был застигнут врасплох и на мгновение потерял дар речи. Ну, конечно же, он слышал об Эшере. Ну, кто же о нем не слышал? Но никогда с ним не встречался. Он что-то промямлил насчет необходимости справиться о назначенных встречах и спешно вызвал своего личного секретаря. Уикенд оказался и впрямь свободным. Жена собиралась отправиться в очередную поездку на свою любимую летнюю виллу, а перспектива оставаться дома и сидеть там сиднем в одиночестве вовсе его не прельщала. Все подходило одно к одному. И Дартингтон принял приглашение. Так что теперь он находился на этой здоровенной чертовски безвкусной яхте и загорал на лежаке, а стюарды были готовы предупредить его малейшее желание. Дартингтон был в очередной раз удивлен тем, что на борту их с Эшером только двое, не считая, конечно, команды. Целых одиннадцать человек. — Да чтобы приглядеть за двумя пассажирами. Но это было ничто по сравнению с тем удивлением, которое он испытал, когда прошлым вечером Эшер после ужина отослал стюарда и приступил непосредственно к делу. И к какому делу? У него до сих пор голова идет кругом. На редкость необычное предложение. «Пит, мальчик мой», — подумал про себя Дартингтон, — Здесь нужен будет глаз до да глаз. «Доброе утро, Питер!» Дартингтон повернул голову и увидел одетого в халат Эшера, выходящего из салона. Гигант протопал по палубе и развалился в огромном кресле. «Выпейте еще!» «Эндрю!» — проревел он в сторону дверей в салон. Напитки для сэра Питера и для меня. «Доброе утро, роджер, ответил дартингтон. он решил не упоминать, что было уже давно за полдень. Сам он всегда был ранней пташкой, а еще он не хотел больше пить. Этот бедный маленький Эндрю уже три раза приносил джин с тоником и Дартингтон едва прикоснулся к каждому из стаканов. Он подумал, что, видимо, у молодого стюарда есть строгие инструкции менять их, как только начинает таять лед. Появился Эндрю с джином для Дартингтона и огромным бокалом апельсинового сока для Эшера, который, не произнося ни слова, Тут же запрокинул его над головой. Дартингтон поблагодарил молодого человека. Эндрю улыбнулся в ответ и удалился. «Есть какие-нибудь дальнейшие мысли по поводу того, что мы обсуждали прошлым вечером?» Эшер вытер усы, оставшиеся от апельсинового сока, Дартингтон поднялся с лежака и направился к креслу в тени тента, на ходу взвешивая ответ. «Уверен, вы сами понимаете, Роджер, что в вопросах вроде этого я себя чувствую несколько не в своей тарелке. Я имею в виду, я никогда не имел ничего общего с делами подобного сорта». Впрочем, как и я, мой милый друг, — весело заметил Эшер, — я понимаю, что это не ортодоксальный подход к делу. Но главное заключается в том, что делается это все ради национальных интересов. Я патриот, и знаю, что вы, конечно же, тоже. Это главное. Мы сделаем это, чтобы помочь своей стране. «Я принимаю ваше заверение, Роджер. На самом деле тут не могло быть и тени сомнений. Но почему бы этим пройдохам не сделать работу самим? Я имею в виду, почему бы им не поручить военные разведки или еще кому-то, чтобы те разобрались с этим делом? Я вообще не могу понять, почему они этого до сих пор не сделали». Не думаю, что раскрою какие-то секреты, если сообщу вам, что они на самом деле рассматривали подобную возможность. Но тут возникает троякая проблема. Во-первых, на то, чтобы проникнуть в структуры, откуда можно будет нанести удар, потребуется долгое время на подготовку. Я полагаю, что-то больше года. Во-вторых, здесь играет свою роль... Не только отсутствие какой-либо гарантии успеха, но и полная неприемлемость для правительства возможного провала и последующего скандального разоблачения. Позорный провал, каким бы незначительным не являлся при этом риск, вызвал бы неисчислимые бедствия. Эшер выдержал паузу и сделал еще один большой глоток. — В-третьих. Что, пожалуй, важнее всего, для правительств существует что-то вроде неписанного правила — никогда не преследовать конкретного человека. Они способны как угодно зверствовать в отношении целой страны, чем они зачастую и занимаются, но ни при каких условиях не могут открыто устраивать охоту за личностью. Могу вас заверить, всплыви это наружу, и даже в нашем конкретном случае разразился бы международный скандал. Полнейшая нелепость, но это так. Стоит упомянуть несколько примеров, когда дела чуть было не обернулись против тех, кто пренебрег этим правилам. Два наиболее очевидных случая — касаются действий Соединенных Штатов. Эшер начал загибать пальцы на руке. Первый раз, когда они домогались у Панамы выдачи мистера Норьеги и усадили его за решетку, а второй раз, когда они обрушились на этого парня Каддафи и бомбили Ливию. Оба раза было видно, что нападение носит личностный характер». Оба раза они были направлены против людей, чей арест или смещение ни у кого не вызвал бы сожаления. И в обоих случаях, — он сокрушенно покачал головой, — Соединенным Штатам инкриминировали нарушение государственного суверенитета, осуществление политики устрашения, и все остальные идиотские несуразицы, до которых смогли додуматься эти человекообразные обезьяны из Организации Объединенных Наций. Проблема в том, заключил он, что 90% стран-членов ООН управляются тиранами и деспотами того или иного толка, которые не хотят создавать прецедент и в один прекрасный день обнаружить, что сами стали объектами подобного внимания. Вот почему они держатся друг за друга, и вот почему мудрые правительства не испытывают судьбу, пренебрегая неписанным правилам. Похоже, Эшер кончил говорить но, чуть помолчав, он поделился как бы запоздалой мыслью. Ну, есть, конечно, пример государства, которое никогда не обращало на это правило никакого внимания и настойчиво охотилось за отдельными людьми, в основном террористами, совершившими тяжкие преступления против его народа. Я говорю, конечно, об Израиле. Думаю, Питер, мне вряд ли стоит особо подчеркивать, что в глазах международной общественности Израиль На протяжении многих лет был одной из самых изолированных стран в мире. Дартингтон поднялся на ноги и с хмурым выражением лица стал мерить палубу шагами. — Значит, вы говорите, Роджер, что когда им нужно сделать какую-то грязную работу, они обращаются к кому-то вроде вас или меня чтобы мы все уладили и сделали все за них? — в Понятия не имею, — равнодушно ответил Эшер, ибо до сих пор заняться чем-либо подобным мне не предлагали. Однако должен признать, да, такое случается. — А почему именно ко мне? Ему хотелось спросить, почему именно к тебе? — Это легко объяснимо. К вам они не обратились. Они обратились ко мне. Они даже не знают, что я занимаюсь вашим прощупыванием. А вас я выбрал, потому что, во-первых, знаю вас как патриота, которому не безразлична его страна. А во-вторых, ваша фирма хорошо обосновалась в интересующем нас регионе и, следовательно, сможет обеспечить надлежащую помощь и базу для проведения операции. Третья причина немного сложнее, но считаю, что обязан объяснить, в чем тут дело. Это поможет вам понять, почему правительство оказалось замешанным в как ни крути откровенно противоправной с точки зрения международных законов дело. Эшер остановился, и прежде чем продолжить, На мгновение задумался. «Хотите — верьте, хотите — нет. А я полагаю, что большинство людей в это верит. Но британское правительство очень тщательно следит, чтобы его действия не выходили за рамки законности. Этого требует народ». Порой это делает жизнь правительства весьма несладкой, но зато гарантирует отсутствие нареканий. Кроме того, если бы правительство старейшей парламентской демократии в мире было замечено в нарушении законов, можете себе представить, каким примером это могло бы послужить для менее щепетильных правительств? По крайней мере, мы, британцы, Когда нам это нужно, имеем больше моральных прав обличать действия тех, кто так или иначе приступил черту. Иногда эта позиция создает неудобства, но в целом выгода превышает ущерб. В свое время, как вы знаете, я был членом парламента и могу вас заверить, что так оно и есть. Однако правительство то и дело сталкивается с необходимостью действовать вопреки этому принципу. Именно так произошло в нашем случае. Давайте объясню, как. Эшер снова сделал паузу и осушил свой стакан. Как известно, я являюсь ярым приверженцем европейского сообщества. Мои газеты... Посмотрев куда-то вдаль... Он сделал неопределенный жест рукой, затем уперся взглядом в Дартингтона, который опять уселся в кресло и застыл в напряженной позе. — Думаю, вы согласитесь, что искренность моих убеждений в этом плане вне подозрений. Дартингтон согласно кивнул. Про европейские настроения магната и впрямь не вызывали сомнений, но в то же время он не мог сообразить, «Куда тот клонит? Причем здесь ЕС?» «Временами, — продолжал Эшер, — наши европейские партнеры бывают, ну, скажем, крайне несговорчивы. Вам известно, что как раз сейчас мы находимся в завершающей стадии переговоров по договору, который будет подписан в Маастрихте через пару месяцев». Там есть несколько особенно сложных моментов, требующих решения. Большинство стран готово к более федералистскому подходу. Для них слово имеет несколько иной оттенок, и поэтому они относятся к федерализму менее подозрительно, чем большая часть британцев. С моей точки зрения, правительство Англии четко уловило настроение страны и ту грань, через которую она не сможет переступить. Жаль, но, по моему личному мнению, правительство в действительности право, что отказывается ратовать за федерализм на данном этапе. Нет никакого смысла демонстрировать твердую приверженность вещам, которые позднее могут быть вообще отвергнуты народом или вызовут парламентский переворот во время предвыборной гонки. Время для подобных заявлений наступит позже когда каждый сможет более ясно увидеть направление, по которому пошла Европа, и те выгоды, которые сулит федерализм. Но пока что все это не ясно, и потому как бы тем из нас, кто обладает истинным видением Европы, не хотелось двигаться вперед побыстрее, более мудрые среди нас готовы ждать, пока мы не увлечем за собой весь народ своей страны. Но я уклоняюсь от темы. А все дело в том, что некоторые наши партнеры слишком настойчивы в вопросах быстрого продвижения в сторону принципов федерализма. В частности, одна из стран проявляет особую настойчивость. Возможно, вы догадываетесь, какая. «Французы?» — подумал Дартингтон. «По всей видимости, это чертовы французы. Но они-то тут при чем? «За последний год, — продолжал Эшер, — из-за международной ситуации французская торговля понесла известный урон. «Вы уже наслышаны о ряде скандальных историй, но могу вас заверить, что всплывет еще не одна. Их торговый баланс был серьезно нарушен». Думаю, здесь будет ни к чему лишний раз говорить об исключительной беспардонности этой страны в отношении торговли. Проще всего сформулировать это так. В прошлом их уже уличали в том, что они готовы заключать торговые соглашения с любой страной, с любым режимом и о чем угодно. Вы, вне всяких сомнений, помните, с какой радостью они продали аргентинцам ракеты «Экзосет» во время войны на Фолклендах? К несчастью, сегодня они испытывают вполне определенные затруднения. Были заморожены один или два особенно крупных и выгодных контракт. Французы отчаянно хотят, чтобы эта ситуация изменилась» но на их пути оказалась одна помеха, всего лишь одна. — Теперь вы понимаете, к чему я клоню? Дартингтон начинал понимать. — Но каким образом в этом оказалось замешано правительство Великобритании? — Очень просто, — ответил Эшер. — Вполне очевидно, что у французов... Отсутствует достаточный опыт, чтобы устранить помеху самостоятельно. Им это известно, и это известно британскому правительству, поэтому британское правительство пообещало убрать ее за них, а в ответ на это они подпишут Маастрихский договор по европейскому сообществу на наших условиях. Наше правительство, в свою очередь, скрывает свои действия, пойдя по неофициальному пути и не привлекая к осуществлению операции военную разведку. Французы, конечно, не знают об этой части дела. Но, как бы то ни было, продолжал объяснять Эшер, это подоплека всего. Собственно, причиной возникновения самого проекта является сделка с Францией не думаю чтобы в противном случае британское правительство проявило к этому делу какой то особый интерес в действительности существуют аргументы и за то чтобы оставить все как есть но на сущность мастргского договора означает что британия сейчас твердо заинтересована в том чтобы оказать французам эту услугу — Мне так кажется, — предположил Эшер, удерживая взглядом глаза Дартингтона. — Вы теперь тоже понимаете, почему я обратился именно к вам. Мне известно, что вы настроены проевропейски, и в то же время вы патриот. Эти два понятия не так уж несовместимы как кое-кто пытается нас убедить. Надеюсь, что всех упомянутых мною причин достаточно, чтобы вы согласились примкнуть к нашему проекту. Для этого есть еще одна дополнительная причина. Но прежде чем о ней рассказать, мне необходимо ваше добро». «Простите меня, Роджер» но для меня тут слегка многовато информации, чтобы сразу все ухватить. Дартингтон отлично понимал, что рассуждения — не более чем навязчивая реклама. А эти откровенные попытки сыграть на старом добром патриотизме... В известной мере верно, он действительно был патриотом. Ну и где тут угроза? но его природная осторожность подсказывала не поддаваться соблазну и не давать ответ слишком быстро. — Я могу какое-то время подумать? — Хорошая мысль, — согласился Эшер. — Весьма разумно. Пойдемте-ка слегка перекусим. Во время ленча оба в основном молчали. Эшер опрокидывал бокал за бокалом, розовое шампанское, и в процессе поглощения огромных кусков пищи редко делал достаточно долгие паузы, чтобы можно было что-то произнести. Дартингтон, напротив, к еде едва прикоснулся и полностью ушел в себя. Он усиленно размышлял, во что его могут втянуть. За всем этим он не мог не разглядеть известной логики на самом деле речь Эшера о европейском единстве ничуть его не тронула. В отношении Европы он был прагматиком, а не энтузиастом. В личном плане он предпочел бы, чтобы Англия держалась подальше от все возрастающего влияния Брюсселя и Страсбурга. Дартингтон, Ничего не имел против французов и, конечно же, восхищался их отношением к бизнесу. Он не любил немцев, которых в целом считал тупыми, высокомерными и крикливыми, но, если приходилось, мог с ними сотрудничать. А вот в плане бизнеса Дартингтон видел необходимость оставаться в сердце Европы. С точки зрения интересов его компании, не могло быть и двух мнений. Европа оставалась единственным реальным путем для продвижения вперед. Он подчеркивал это во всех своих деловых речах, и, без сомнения, именно из них Эшер почерпнул информацию о его евролюбии. С точки зрения самого Дартингтона, ЕС занималась просто-напросто взяточничеством. Вступайте в него, и у вас будет шанс побороться за контракт. Не вступайте, и у вас не будет никаких шансов вообще. Лично он ненавидел коррупцию и отнес бы себя скорее к евроскептикам. И бывали моменты, например, когда только на экране телевизора Появлялось одиозное лицо Жака Делора, когда он чувствовал себя чуть ли не ненавистником и готов был присоединиться к мнению, что отношение к Европе покойного маршала авиации сэра Артура Харриса было самым практичным. Что он действительно не переваривал, так это чуть ли не религиозную горячность, с которой проевропейские настроенные фанатики отдавались своему делу. Все они пользовались одной и той же лексикой и перемежали свои и без того до идиотизма бессвязной речи совершенно дурацкими метафорами. Все они, как и Эшер, употребляли возвышенные слова о европейской мечте или европейском видении. «Это не было ни мечтой, ни видением», — считал Дартингтон. Он посмотрел эти слова в словаре. Одно из значений у них было общим, и в данном случае более точным — галлюцинация. Однако он должен был признать, что предложенные Эшером замыслы чем-то ему импонируют. «Будет что рассказать своим внукам?» «Нет», — решил он по размышлению, — «об этом он, видимо, не сможет рассказать никому». Но какова мысль? Уже сама по себе возбуждает. Опять это слово, но, черт побери, почему бы и нет? Моложе он не становился, а в жизни каждого мужчины должно произойти что-то такое, о чем можно было бы потом вспоминать. Мальчишка-мастеровой ужасно покалечившийся в 18 лет в результате аварии на стройке, теперь собирался потрясти мир. До наступления уикенда вся его энергия была направлена на то, как сохранить компанию в условиях глубокого спада, обрушившегося на строительную индустрию. Может быть, это именно то, что нужно, чтобы вытащить его из подавленного состояния. Мужчины закончили ленч незадолго до наступления трех часов и снова прошли на палубу. Эндрю разлил кофе из серебряной турки. Погода стояла умиротворяющая и даже расслабляла. И Дартингтон вдруг понял, что чувствует себя на седьмом небе. «Что за жизнь?» — подумал он. «Тебе уже шестьдесят». А тут вдруг подворачивается такое дело. Почему бы и нет? — Окей, Роджер, я заинтересовался. — Я очень захотел этим заняться. Думаю, что знаю, с чего следует начать. — Прекрасно, — прогудел Эшер, — прекрасно. Если можно так выразиться, очень разумное и патриотическое решение — Он сделал паузу, и в его голосе появились торжественные ноты. — Теперь я могу вас конфиденциально заверить, что правительство не оставит вас в накладе. — Не понял. Мне показалось, вы упомянули о том, что правительство не знает о нашем разговоре. — Все верно. «И официально они так ничего и не узнают о вашем участии?» «Официально. И я это особенно подчеркиваю. Как бы то ни было, я уполномочен заключить соглашение от имени правительства». «Что вы имеете в виду?» «Для всех нас сейчас тяжелые времена», — пояснил Эшер. «Вы уж извините» но я тут навел кое-какие справки. Да и в идарркон у меня кое-что вложено, добавил он пожав плечами. Не секрет, что за последний год или около того строительный бизнес серьезно пострадал. К чему вы клоните, роджер? хладнокровие Дартингтона как ни бывало, и лицо его приобрело сварливое выражение. — Мы пока что не идем с молотка. — Если вы это имеете в виду... — Нет, нет, боже упаси, нет! — запротестовал Эшер. — Мой дорогой друг, того и близко в мыслях не было. Я предлагаю совершенно другое решение ваших проблем. Потерпите, пожалуйста, я все, все объясню. Эшер собрался с мыслями, и ободряюще улыбнулся. Дартингтон продолжал подозрительно молчать. «Если я не ошибаюсь, то на текущий момент Даркон готовит в общей сложности 9 заявок на подряд для крупных строительных контрактов по всему миру. Три из них в Соединенном Королевстве, еще два в Европе, остальные за океаном, «Под крупными», — добавил он, — «я подразумеваю контракты, стоимость каждого из которых превышает 50 миллионов долларов США». У Дартингтона стала потихоньку отвисать челюсть, в то время как Эшер, которого теперь уже никто не прерывал, продолжал давить. «Любой из этих контрактов, если Даркону повезет с заявкой, позволит вашей компании некоторое время держаться на плаву. Вы бы тогда выжили. Если бы вас одарили двумя контрактами, то будущее Даркона было бы прям-таки розовым. Но конкуренция тут, конечно же, жестокая». Эшер шумно допил свой кофе. «Скажу прямо. Если наш замысел осуществится успешно, правительство гарантирует, что две из ваших заявок будут приняты. Ну, конечно, никогда не исключена возможность того, что вы сможете выиграть третий контракт, а то даже и четвертый. Все по заслугам. Но я вам даю минимальные гарантии» что вашими станут, по крайней мере, два. Теперь челюсть Дартингтона опустилась куда-то в район грудной клетки. Он безмолвно глазел на Эшера и обдумывал потрясающие обещания, которые ему только что дали. Это должно быть именно обещанием, Магнат дал его после того, как Дартингтон согласился, а не раньше. С какой бы стати ему это делать, если бы он не подразумевал именно то, что обещал, и если бы он не мог выполнить свое обещание? Значит, это правда. Эшер поднялся, ободряюще хлопнул Дартингтона по плечу, и зашел внутрь салона, оставив изумленного гостя сидеть там, где он сидел. Тремя часами позже стюардесса «Гольфстрима-4» сообщила пилоту, что сэр Питер Дартингтон ведет себя довольно-таки странно. «Немного необычно», — сказала она. «Каждые несколько минут...» Мужчина, словно школьница, вдруг прыскал со смех. «Без всякой на то причины», — уточнила она. «Считает ли он, что с Дартингтоном все в порядке?» Пилот посоветовал ей не беспокоиться. «Босс часто оказывает на людей весьма странное воздействие».